Поэт. Некто позвонил в понедельник рано утром и оставил невнятные сообщения, из которых было понятно, что человеку по необходимо увидеть психотерапевта, но ни имени, ни координат звонивший не назвал. Второй раз он позвонил ближе к вечеру и в той же манере с кашей во рту выдавил свое имя Александр и просьбу назначить время. Юлиан ему перезвонил через полчаса. Разговор получился почти односторонний. Мужчина мялся, и, как показалось, Юлиану был пьян. Язык его заплетался, и он бубнил что-то о денежных затруднениях. Но когда Юлиан предложил сделать бесплатную консультацию, неожиданно промотал «Нет-нет, я заплачу за бесплатно, здесь ничего хорошего не бывает». Клиент, однако, в положенное время не явился. Юлиан прождал его четверть часа, потом закрыл свой лэптоп чертыхнулся и, не запирая офис, пошел в туалет. Когда он вернулся, увидел в приемной скрюченного, сидящего с обреченным видом человека. — Вы хотя бы позвонили, что опаздываете, — сказал Юлиан. — Мое время очень дорого стоит. Я же вас предупредил, когда мы говорили по телефону, что надо приходить на прием заранее, минут за десять, чтобы отдышаться, собраться с мыслями, это в и не в моих интересах. Мужчина, виновато пожал плечами и, не поднимая головы, произнес что-то неразборчивое. При этом он покрутил костлявой кистью, на которой болтались наручные часы, опоясанные дешевым затасканным ремешком. Во всем его облике чувствовалась небрежность, опустившегося безразличного к одежде человека. На нем мешковато сидела серая куртка, забрызганная бурыми пятнами от вина. Брюки лоснились на коленях, Выдернутые нитки торчали во все стороны, а по черным нечищенным ботинкам можно было воссоздать облик тупорылого угольного утюга продержкиных времен. На одном башмаке шнурки развязались и свисали двумя истекающими струйками. «Я ведь не могу подлаживаться под вас, под ваше расписание. может, потеряли двадцать минут времени», — продолжал с некоторой садистской настойчивостью распекать клиента Юлиан. Но в эту минуту мужчина поднял голову. Что-то в его лице было подкупающее и искреннее, и в глазах у него мелькнула печальная обреченность, за которой чувствовалась не суетная попытка оправдаться, а внутреннее достоинство, шаткое, но все же еще незадавленное, окончательно обстоятельствами жизни. — Ладно, вам повезло, что после вас у меня никого нет, так что можно начать сеанс через пять минут. Александр неуклюже стащил с головы жалкую кепку, оголив нежно опушенную плешь и ровно не спадающий с затылка пряди русских волос, Без кепки он сразу приобрел облик более благородный, чем-то напомнив Алешу Карамазова из Пырьевского фильма. «Знаете, с этими часами происходят непонятные вещи», — сказал он. «Останавливаются без всякой причины. Когда им захочется. Я уж батарейку два раза менял». Вам не приходило в голову, что батарейка здесь ни при чем? часы старый их жизненный цикл подошел к концу все еще много раздраженным тоном ответствовал юлиан может быть вы правы у меня с недавних пор возникло ощущение что часы просто копируют меня кругооборот механизма повторяет кругооборот организма ну вы еще не в той возрастной категории чтобы говорить о своей изношенности а если есть причины она в моей компетенции расскажите я здесь чтобы вам помочь Пациент какое-то время молчал и вдруг заговорил, словно преодолел свою скованность, выплюнул изо рта камешки косноязычьи, и голос его звучал по-другому. Жизнь потеряла смысл. Я вот вслушиваюсь в эту фразу и понимаю, что она как абсолютно замкнутая система. Ее можно произнести и так. Смысл потерял жизнь, такое зеркальное отражение модели бытия, лишенной будущего. неизбежная дуэль между словами смысл и жизни они поражают друг друга на каком бы расстоянии они не отстояли друг от друга бессмыслицы жизни и безжизненность смысла две тупиковые улицы никуда не ведут а назад повернуться значит стать перед другой неразрешимой задачей куда же двигаться он запнулся и виноват посмотрел на уильан извините за всю эту софистику мне просто надо самому понять у меня ум за разум заходит. Я чувствую, что во мне идет такой процесс саморазрушения, и я не знаю, как его остановить, и даже, наверное, не хочу его останавливать. Меня когда-то зацепила одна фраза из братьев Карамазовых. «Все отвечают за всех». Она мне всегда казалась неким оправданием русской идеи, поиском смысла жизни через такой крестьянский социализм, что ли. Вы вообще как относитесь к Достоевскому?» «Как я отношусь к Достоевскому?» — задумчиво переспросил Юлиан. И снова почувствовал нарастающее внутри раздражение, но тут же подавил его и, слегка пожав плечами, ответил. «Я не являюсь его большим поклонником. Он мне, знаете, напоминает человека, который мечется в поисках им же самим запрятанных ценностей. Роет сложные ходы, а за ним в эти катакомбы лезут его герои». не очень-то понимая, почему их уводят к истине такими непростыми путями. То есть психику человеческую он постоянно испытывает на разрыв. Это мне как психологу и интересно до определенного момента. Но возникает вопрос, что же движет автором? Я прихожу к выводу, что движут им одновременно и возвышенные, и низменные страсти. Деньги, страсть к игре, любовь к русской идее или ненависть к чужакам, осквернившим эту идею. «А почему вы спрашиваете? Не все ли вам равно, как я отношусь к Достоевскому?» «Простите меня, вы правы. Я просто подумал, что в моей теперешней жизни вот эта формула «все отвечают за всех» была бы моим спасением». «Скажите, какая у вас специальность?» — спросил Юлиан. «Я поэт». «Поэт — это не специальность. Возможно, но для меня на сегодняшний день поэзия та Соломенка. за которое я хватаюсь и даже удерживаюсь на плаву. Я сейчас пособия получаю, нигде не работаю, иногда пописываю в газеты, журналы. Они мои стихи печатают, но редко. Мой стиль не очень подходит, не та тематика. Но это моя жизнь, моя последние альби, оправдание моего существования перед Богом. Марсель. Он створил улыбку, больше похожую на гримасу. и достал из бокового кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Я прошлую ночь не спал, все думал, как я буду психотерапевту о себе рассказывать. Какими словами? Ничего я так не придумал, зато написал стихи. Можно я вам прочитаю?» Юлиан кивнул. «Я не вычитал еще, и знаки припинания не везде проставил. Это я так для себя отмечаю. Вот, послушайте. Мне досталось место в первом ряду портера. Кино уже началось». Я ненавижу сидеть в грубом приближении к экрану, где лица актеров напоминают марсианский пейзаж с ручейками капилляров, впадающих в глубокие ущелья морщин, рассекающих лицо от крыльев носа до подбородка. И нетрудно увидеть пещерные наросты в ноздре главного героя и следы оспен на его щеке и воронью лапу у виска. А под проступающий на лбу напоминает мыльные пузыри на бугристом комке отжатого белья. Но я терпел все эти неудобства, близкого соприкосновения с крупным планом, мысленно поругивая режиссера за любовь к наплывам. Я терпел, я ждал вознаграждения за свое терпение, и оно пришло в сцене, которую только и надо смотреть с первого ряда. И ты оказался в старом кинотеатре, где экран от зала отделяет узкая рампа. И все мне сжалось от предчувствия, хотя на экране воцарилась тьма, и только журчал проектор, как далекий лесной ключ. И в этой темноте двигалась тень, тень обнаженной женщины, и я был единственным, кто увидел петельку слюны у нее на подгубье и мистерию соска, отделившегося от тела. Камера медленно обошла ее сзади, и черный водопад ее волос заструился по моей щеке, а затем включился звук. И я услышал щелка босых ступней по прокладным паркетинам, и внезапно солнечный взрыв ослепил меня. Женщина распахнула ставни, и я от этого немыслимого света зажмурил глаза, а когда я их открыл, она уж торопливо спускалась по лестнице, прижав локтем сумочку к бедру. И долго еще и каблучки стучали по брусчатке, это было в Марселе, и корабельный гудок, как послесловие солнечного взрыва, угасал над городским смогом, оставляя на сердце горький осадок, чего-то. Он замолчал. — Это все? — спросил Юлиан. — Да, это конец стихотворения, — сказал он, не поднимая глаз, потом сложил в четверо листок и продолжал держать его слегка, проглаживая пальцами на сгибах. А вы бывали в Марселе? Нет, никогда не бывал. Вы женаты? Жена от меня ушла три месяца назад. Вас Александром зовут, верно? Александр, можно просто Саша? Саша, я не специалист в поэзии, но я не могу даже сказать, понравились ли мне ваши стихи. Но мне понравилось, что вы в них ищете самого себя. Я понимаю, что уход жены для вас тяжелые испытания, а стихи словно держат вас на плаву. Но вам сейчас не это надо, вам не надо закрываться в своей скорлупе, в своих страданиях. Пусть при этом из вас льются и стихи, как Млечный Путь, вам необходимо другой. Вы, наверное, пришли ко мне, чтобы вылезти из этой скорлупы или, говоря вашим же языком, найти выход из тупиковой улицы. А знаете, как на самом деле надо искать выход из тупика? Надо не пятиться назад, это то, что вы делаете, а развернуться на сто восемьдесят градусов, и тогда станет понятно, куда следует направить себя. Понимаете, о чем я говорю? Развернуться на сто восемьдесят градусов, значит, повернуться лицом к реальности. Я пробовал. Распахнул ставни и чуть не ослеп. Лучше пятиться в темноте, если и провалюсь в яму, хоть не замечу. Все произойдет, дай бог, быстро. Знаете, недели через две после того, как она ушла, я был в страшном отчаянии, выпил водки, не помогло, свечу зажег, решил помолиться, с Богом, что ли, поговорить, чтобы не было так страшно. Но легче не стало, только ее голос так тихо-тихо журчал в комнате. Я выскочил и побежал по улице. В горле ком и какое-то странное щекота, будто гортанью на расческе играю, знаете, как в детстве, когда мы на расческе играли через бумажку. И часто губа начинала сводить щекотка. В общем, чувство меняет ком в горле душить начинает. Три часа ночи на улице сильный ветер и никого, только пальмовые листья шуршат, создают такое шумовое ощущение прибоя. Еще мимо меня время от времени проезжают на потертых бьюйках и линкольнах черные автомобильные воры. Их тактика проста. Выбирают машину поинтересней, бросают кирпич в стекло левой двери. Если. Повезло, и машина не на аларме, тут же открывают дверь и вытаскивают изнутри, что могут. Радио, вещи, кассетник. И я ищу в небе хоть звездочку одну, ничего не вижу, ничего, кроме черного неба. Я вдруг понимаю, что превращаюсь в аннигилирующую саму себя звезду, в такую черную дыру. Эти дыру не спускают свет, только поглощают. Я чуть с ума не сошел той ночью. Собеседник. Юлиан откинулся в кресле и развел руками. — Да, вы действительно герои из Достоевского. Они тоже отчаянно рефлексируют или смиренно сносят страдания. — Гениально. Может быть, Фрейд и прав. Он считал Достоевского лучшим из мировых писателей. — Достоевский, пожалуй, в этом смысле действительно гений, потому что он как крысолов из Гамельна. Ведет их всех, и читателей, и героев за своей дудочкой. И они покорно идут за ним. И вот вы туда же. Послушайте, Саша, — Юлиан сделал паузу. Все отвечают за всех, так кажется. А почему бы вам не произвести одну простую математическую операцию, которая все сразу поставит на свои места? Помните, как в школе сокращали дроби или правую и левую части уравнений? Если это множество сократить до единицы, Получится не Достоевский с его униженными и оскорбленными, а какой-нибудь Милтон Фридман с простой логикой свободного человека. И формула будет звучать так. Каждый отвечает за себя. Как вам такой поворот? Мне не нравится. Я таких людей здесь нередко встречаю. Они себя окружили комфортом, и все трагедии, что происходит вокруг с их близкими, их не волнуют. Это другой мир, в который они не заглядывают. Не дай бог увидеть чужое горе еще. гляди денег попросят и настроение подпортит. Это их философия. Я никогда в их шкуру не влезу. У меня будет отторжение. Я бы хотел вам помочь, но вы мне должны рассказать, что у вас произошло, не прибегая к Достоевскому, а как в стихотворении максимально приблизиться к экрану, с деталями, которые как занозы сидят в вашей душе. Насколько я могу судить, уход жены стал главной причиной угасания вашего жизненного тонуса и появления всех депрессивных мыслей, да? И Александр снова пытался закрыться улыбкой, но вышла гримаса, и он кулаком быстро стер слезу со щеки. Я, в общем-то, ее не виню. Не имею права. Я сам причина своих несчастий. это все мне понятно. Она полюбила другого, да у нее появился мужчина. Достойный? Что? Достойный мужчина? «Лучше вас и интереснее, как собеседник при деньгах, квартире. О других плюсах мы сейчас не говорим. Нет, я не думаю, что он, как собеседник, интереснее, хотя можно ведь и с Поляном вести беседу. Полян умеет слушать даже возгораться. А деньги у него, конечно, есть. И такие уж большие, но он работает в компании, наверное, получает премиально, имеет страховки. Саша». Эспь я вашей жене задал тот же вопрос о ваших достоинствах как собеседника как человека, на которого можно опереться. Подумайте и скажите, сколько она поставила бы вам баллов по десятибальной системе?» Александр мучительно потер ладони подбородок. «По крайней мере, когда-то я был для нее не просто собеседником. Она любила слушать мои стихи, она понимала нюансы в них, и мне казалось, что это восхищение будет для нее вечной приманкой». Но я, видимо, переоценил себя, или, наоборот, недооценил ее. И, думаю, ей просто стало скучно со мной, ее перестали трогать вещи, которые раньше вызывали восторг. Я говорю о стихах, может быть, я что-то потерял в ее глазах. Мне кажется, вы потеряли жизненный тонус, свой темперамент. Вы стали одиноким зрителем в первом ряду портера. Крупный план вас раздражает, вы видите гнойнички и оспины, На коже героя, а на деле это ваше лицо, с которым вы живете в разладе. Вы превратились в скучное домашнее существо в стоптанных тапочках. Вас разлюбили, потому что вы в первую очередь разлюбили себя. Вы не охотник и даже не хранитель очага. Вы изгой в собственном доме, потому что огонь, который вас сгорел, погас. А вы не хотите даже рукой пошевелить, чтобы его разжечь. Связки. Ильян говорил резко, внутренне приняв решение ударить пациента по самым болевым точкам, без жалости, втыкая вокруг него ножи, как цирковой каскадер, и делает с немалым и для себя и для пациента риском. Он сам не сумел бы объяснить, почему принял это опасное решение, но уж теперь не мог остановиться. Глядя на потерянное лицо Александра, начал чуть снизить накал атаки и сменить направление удара. Поймите же. Я не призываю вас одним маком разрубить этот узел. Начните с малого. Перво-наперво я вам посоветовал бы поменять внешний вид. Это в вашей ситуации означало бы поменять образ жизни. Вы живете в Калифорнии, а выглядите как питерский пролетарий эпохи Зощенко. Выкиньте в мусорник эти жуткие туфли, сработанные индийским рабами. Оденьте сандалии на босу ногу И очень популярные здесь мокасины. «Брюки немедленно смените на шорты. Футболчик купить с каким-нибудь вызывающим нежным дизайном, вроде вчера мною увиденного. Силуэт, подтягивающийся киски, высоко выгнувший зад, и текст. Точмей. Но главное — смените прическу. Сходите к Вилли, у которого салон на дохине. Он гей, у него золотые руки». Пусть он поколдует над вашей запущенной головой. Я бы посоветовал вам конский хвостик, или даже косичку. Ну ему виднее. Сразу хочу вас предупредить. Вилли обязательно начнет к вам клеиться. Не смущайтесь, он ко всем клеится. Я ему позвоню. Вилька он с вас не возьмет. поскольку уберет нелепый из из трех волосков у вас на макушке. А вы знаете... Мне давно хотелось поменять прическу, затянуть сзади хвостик жгутом. У меня ведь длинные прямые волосы, но какое то все стопор возникал. Не люблю выделяться. Вы просто обязаны выделяться из толпы. Вы поэт. Вам для этого не нужно краситься в зеленый свет, превращаться в панка. Но уйти от затхлого образа, в котором вы себя донашиваете, надо немедленно. Я не знаю, что со мной происходит, но почему-то я на все согласен. Мне подсознательно, наверное, давно уж хотелось себя поменять, вытащить из этой одежды. Я просто все время откладывал или отговорками занимался, вроде того, что вот соберу стихи, из новый сборника и стану другим человеком, такой, знаете, самообман и игрока, прямо по Достоевскому. Еще чуть-чуть и стоп, вот это чуть-чуть превратилось в заезжую пластинку, которую не знаю, как остановить. А с уходом Нина и желание останавливать пропало. «Вы полностью прервали свое общение с женой?» Я разговаривал с ней пару раз по телефону. Кто кому звонил? Я ей один раз, она мне приснилась, будто звала, помощи просила. Я позвонил, спросил, не заболела ли, а второй раз на ее имя посылка пришла. «Что-то из этих разговоров вам стало понятно?» «Как она звучала, вы...» Почувствовали беззаботность, раскрепощение в ее голосе или напряженность, озабоченность? Счастлива ли она? Не знаю. Голос у нее был будничный, немного настороженный. Она, видимо, боялась, что я начну о чем-то просить. Но затем, когда услышала, что я никаких претензий не предъявляю, она вроде бы расслабилась, даже спросила, чем я питаюсь, убираю ли квартиру. — Три месяца, — задумчиво произнес Юлиан. Знаете, Не случайно здесь, в Америке, когда человека берут на работу ему дают испытательный срок три месяца, после чего хозяин принимает решение подписать с работником трудовой договор или отправить его в освоясь. Вот в вашей обыденной жизни, думаю, происходит то же самое. Женщина либо упоенно живет с новым любовником, находясь в такой эйфории, что о попытках вернуть ее не может быть и речи. Либо к концу испытательного срока какие-то вещи начинают уже раздражать, какие-то его привычки, рассуждения. Она ведь сравнивает. Иногда невольно, но сравнивает с тем, с кем жила все эти годы до разрыва. Вы сколько вместе были? Почти семь лет. Вы видели ее после ухода? Один раз. Издали. Она вас видела? Нет, я, похоже, был в тени, метрах в двадцати от нее. Она в мою сторону не смотрела. Как она выглядела? Ну, я бы сказал, озабоченно, может быть, просто задумалась? А ведь это ниточка, за которую можно ухватиться. Какая-нибудь зацепка? Что ее грызет? Не все складывается так, как хотелось бы. Вот здесь бы и выйти на сцену герою нашего времени, поразить ее, шеломить даже. Какому герою? Нашему американскому супермену. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Этих героев массовка создала и продолжает создавать неисчислимое множество. И у всех у них есть одна очень необычная черта, так сказать, общий знаменатель. Они умеют преображаться. Кто в жука или летучую мышь, кто в рыцаре ночи или в а Ты просто какого-нибудь универсального человечка. Поймите же, у вас нет иного пути. Преобразите себя, заставьте ее любить себя опять и сильнее, чем раньше. Я совершенно не представляю, как это сделать. Скажите, стихотворение, которое вы читали, написано по свежим следам, или это дань воспоминанию? В общем-то, я бы сказал, плод фантазии. Как? Неужели вам не приходилось сидеть в первом ряду портера перед широким экраном? Приходилось, но сюжет стихотворения вымышлен. Сюжет, а, по-моему, там есть только три вопля. Хочу, хочу, еще раз хочу. Александр, сюжеты в стихах создают хорошо обеспеченные и окруженные любящими женщинами поэты-лауреаты. Их мало в природе, вы не язык числа. Ваше стихотворение «Вой одинокого степного волка». Вы помните этот роман? Помню, конечно. Хорошо помните. Я спрашиваю так настойчиво, потому что когда-то стал для меня вроде учебника по психологии. Метущихся героев в мировой литературе есть великое множество, но герой степного волка более подходящ для сравнительного анализа, чем многие другие, потому что он одновременно отрицатель пошлости бытия и адепт. Он без этой пошлости сам бы опошлялся, чтобы ненавидеть и презирать себя нелюбимого. Такие типа же и Чехов любил изображать, может быть, даже Гесси перенял характер своего героя из чеховских интеллигентов всех этих Тузенбахов. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы тоже раб своего постепенного угасания, но вас от степного волка отличает то, что он ненавидел мир вокруг себя, а вы ненавидите себя в этом мире. Он ненавидел пошлость, но жил в комфорте, окружив себя книгами, музыкой. Вы же завязли в однополярном мире собственной беспомощности, и вы должны сами себя оттуда вытащить, просто взять себя за шиворот и вытащить. Его вытаскивала женщина. Вам, кроме вас, никто не поможет. Вы меня слышите? Подойдите к окну и распахните ставни, как та женщина, скорее всего, реальная в нереальном Марсель. Фу, черт, вы меня просто как плетьми исхлестали, даже жарко стало. Жалко? Кого? Нет, я сказал, жаром всего меня обдало. Конечно, то она, Нина, ее тело, ее слюнка на нижней губе, ее волосы, она вся... какой я ее вижу каждую ночь, я просто превращаюсь в нее, понимаете? Я живу в ней, ложусь в постель один и погружаюсь в нее. А несколько раз я буквально проигрывал сон, который мне приснился, и который, по сути, был повторением стихотворения Набокова. У него есть такое стихотворение «Лилит». Опять «Лилит»? Не обращайте внимания, это моя герл-фрэнд недавно мне про какую-то «Лилит» рассказывал. Она ведь, согласно легенде, стала ведьмой, и ревнивой, и потлатой ведьмы. Нет, нет, у Набокова все сложнее. Там рай и ад, там... Нет, нельзя стихи объяснять. Если у вас будет возможность, прочтите это стихотворение, и вы поймете, о чем я хотел бы рассказать, и не могу, я не знаю как. Я когда-то у Мандельштама нашел... Поразительную фразу о том, что поэт по своей сути двуполое существо, и в стихах он расщепляет себя во имя внутреннего монолога. Для меня это звучит как постулат. Но то, что, возможно, в раскрепощенном мире стихов совершенно немыслимо в жизни, это мой приговор самому себе. Вы правы, я себя ненавижу и буквально с мазохизмом отдаюсь фантомам моей памяти, как астронавты в соляре Селема. Но что же мне делать? Как только я пытаюсь депортировать свое замороченное «я» в другие миры, он опять возвращается. Юлиан улыбнулся и, откинувшись в кресле, достал из кармана небольшую записную книжку с вложенной в сгиб шариковой ручкой. «Замороченное «я» надо записать и на досуге подумать о его происхождении. Иногда такой анализ приносит любопытное продолжение. «Знаете...» Саша, у меня сейчас возникла одна мысль, но необходима ваше соучастие. Я хочу, чтобы вы опять прочитали стихотворение. А я включу музыку, то есть получится что-то вроде мелодикламации, но не на публику. Мне надо услышать, как трудятся голосовые связки души, а сие откровение только с музыкой, возможно. Хотите попробовать? Да, я читал в объявлении, что вы помогаете пациентам. Разбавляя разговор такими музыкальными дивертисментами, сразу стало очень интересно. Я люблю музыку, иногда только ею и спасаюсь. У меня недавно проигрыватель сломался, так я чуть с ума не сошел. А телевизор у вас есть? Телевизор еще раньше сломался. Компьютер, правда, пока живой, но звуковая карта не работает. У меня почти все не работает, и скоро мозги поплывут. А если мозги поплывут, кто тогда будет слушать музыку? и превращаться в любимую женщину, ее превращать в себя, и отдаляться от земли, как сосок от груди, чтобы растворяться в звездах. Кто, я вас спрашиваю, пьяный, никому не нужный, отупевший бродяга в тараканьей дыре? Так? Не надо, прошу вас. Он низко опустил голову и покачал ею, будто отталкивал накатывающий со всех сторон фантома будущего. Разверните вашу бумажку. И хотите, читайте по памяти. Даже если какое-то слово забудете, придет другое. И все получится. Я поставлю чекону Баха. Вы любите Баха, Саша? Можете отвечать. Отдайте ему ваши стифи. Он с ними поработает и сделает то, что вы сами не сумели. Бах выведет вас из темного душного зала на солнечную улицу Марселя. А это уже немало. Юлиан. Закрыл глаза, потому что ему не хотелось в этот момент смотреть на поэта. Хотелось только слушать музыку и слово. Их соприкосновение, их мучительное проникновение друг в друга, их телесную близость и духовное откровение, вызывающие вспышку в сознании ярче Магниевой и разливающиеся по всем порам кавернам и капиллярам свой исцеляющий речитатив. И он знал, что в эту минуту комната с теми, кто в ней находился, оторвалась от земли, удаляясь от радужных огней и красиво убранных ветри, от суеты и тщиты, приобретая свое единственное место в пространстве и свой единственный, неповторимый, неделимый статус последней надежды.